Глава 11. Антина Уэлитан, облаченная в длинное черное платье, сидела у окна и рассматривала, как тысячи магов прощаются со своими близкими и поднимаются на палубы кораблей, стоящих на якорях в порту. Улицы, изобилующие прохожими, пустели на глазах. У лавки со сладостями больше не толпилась очередь, которая в прежние дни по своему обыкновению тянулась на несколько сожжений, В саду больше никто не практиковал магию, то и дело расшвыривая городское имущество по сторонам. Дети, которые еще вместе с ней много лет назад забирались на исполинское дерево в центре города, теперь зрелыми мужами в стройных многотысячных рядах армии императора исчезали за вуалью корабельных кают. Рыжие волосы королевы были распущены, а лицо побледнело, равно как и ее губы. Она держала на руках ребенка и кормила его грудью. «Как чувствует себя дитя?» Из-за спины Антины послышался голос императора. Она вздрогнула. «Мальчик здоров. Постоянно просит есть. Лиана не была такой». Лиана никогда не желала быть наследницей, а потому и аппетит у нее соответствующий. Драга Уэллитан встал позади сестры и сложил ей руки на плечи, устремив свой взгляд вслед за ее на свою могучую армию. «Ты наверняка решил?» «Без сомнений». «Но правильно было бы дождаться расцветания. Вы прибудете в Дордонию и в самую стужу». Она положила ладонь на свое плечо, сжав руку брата, и, наконец, взглянула на него. Его рыжие волосы блестели в лучах солнца, а золотые доспехи были неподвижны, как и он сам. На его груди, нанесенный на панцирь черный дракон, извергал из пасти поток пламени. «Правильно было бы не допустить раздробленности нашего прежде единого королевства. Остальное лишь последствия. Лишнее время даст фору нашему противнику, мы не будем так рисковать. Драго, брат, пообещай мне, что сперва будешь говорить с Рогаром о том, чтобы он добровольно сдал Дастгард. Рогар не дипломат, сестра». Он скорее повесит меня в порту для устрашения моих же войск, чем бросится выслушивать, ты же знаешь. Ребенок у королевы на руках закапризничал и принялся махать ручками и ножками. Я могу пообещать, что не убью его, если не будет он стоять до смерти. Он будет. Тогда прости. Клянусь тебе, мне нужен только трон, не больше». Всем, кто умрет в этой войне, не было нужды стоять до последнего издыхания. Они оба уставились на отряд рыцарей, подошедших к следующему подплывшему кораблю. Это было большое судно с тремя главными парусами и множеством маленьких. На носу красовалась исполинская морда дракона, сделанная из золота, а сам корабль был выкрашен в черный, как и все остальные, что сейчас дрейфовали в гавани. «Антина!» Я пришел с новостями. Говорят, никого из членов Совета 13 в Дасгарде не осталось в живых, кроме короля». Рыжеволосый повелитель Творса почувствовал, как плечи королевы Дордонии напряглись, а ее дыхание стало еле уловимым. «Сочувствую тебе. Я знаю, ты хорошо знала каждого из них». Император некоторое время ожидал ответа, но его не последовало. «Говорят, что это дело рук странника». Он сбежал из башни стихий и вернулся мстить за смерть принцессы. Если это правда, нам понадобятся дополнительные усилия, чтобы взять его живым. Не исключаю, что Сарвилг Холт лишился рассудка в свете последних событий. Но ничто не помешает мне узнать тайну последнего элемента. Я не уверен, что это медведь. Ты полагаешь, что сам король мог это сделать? Возможно. Признаюсь, меня тоже посещали подобные мысли. В любом случае, сейчас не приходится надеяться на помощь и благоразумие Совета Тринадцати в переговорах. Попугаи затрепыхались в клетке и принялись выкрикивать непохожие ни на один язык слова. «Я назначаю тебя регентом государства на время всего моего отсутствия», сказал Драга Уэллитан спустя некоторое время. Нужные письма, подтверждающие мой указ, Я уже разослал во все поселения в Творсе. Каждый наместник знает, кто ты, и будет служить императрице. Это Туамон. Помнишь его?» Королева сначала не отреагировала, а потом, словно испугавшись чего-то, резко обернулась. У двери стоял пожилой человек в широкой серой рясе, большим кулоном с головой дракона, висящим на шее, и как будто еще больше тянущим и так сутулого старика к земле. Его темно-серая борода велась до самого пояса, а сам он опирался на посох, который был покрыт корой березового дерева. Старик стоял в комнате с самого начала их разговора, но был настолько бесшумен, что даже сейчас, завидев его, Антина посчитала гостя привидением. «Госпожа!» — протянул советник и преклонил голову. «Он ухаживал за нами с самого детства, пока тебя не забрали в Дасгард» продолжал драга Уэллетан. «Со мной он до сих пор. Верный друг и мудрый советник. Он поможет тебе не изменить своим принципам под бременем власти во время моего отсутствия». «Я помню вас, господин Туамон», королева поклонилась пожилому мужчине. «Кажется, вы вырастили не только нас с братом, но и нашего отца». «И его отца я тоже застал в самой юности, госпожа». Я служу нашей великой империи с тех самых пор, как себя помню. Он еще раз сделал попытку поклониться, но сейчас это было вовсе незаметно из-за его слишком скорого возвращения в исходную позу. Я рада, что вы составите мне компанию после отбытия брата, хоть я и действительно плохо помню вас. Однако мне достаточно слова императора, чтобы начать доверять вам, господин Туамон. Благодарю, ваше величество. В таком случае. Я сейчас же перестану мешать семейной сцене и забиловать всеми прелестями и печалями расставания. А завтра ранним утром надеюсь застать вас в таком расположении духа, которое позволит нам приступить к решению насущных вопросов, исключающих отлагательство». Старик медленно развернулся и, преодолевая ступеньку за ступенькой, короткими шагами покинул башню. «Он поможет тебе править» сказал император. Его тело оставило все здоровье его уму. Не заботься о верности решения моего советника. Пусть империей правили на глазах Туамона разные люди, но за их распоряжениями так или иначе всегда стоял он. Драгоуилетан положил свою руку на голову уснувшего младенца. «Он похож на тебя, сестра». Королева устало улыбнулась в ответ. «Когда он вырастет, мы отдадим ему трон Дастгарда» а может и всей дардонии пора прощаться произнес император затем поцеловал сестру в лоб прикоснулся губами к ребенку взял со стола шлем и прикрыл за собой дверь полотонес не опустел отправив тысячи магов и рыцарей на войну с дардонией однако женщин стариков и детей на улицах стало превосходящее множество Теперь толпы горожан собирались вечером на берегу и взглядами убегали по волнам вслед за своими отцами, мужьями, братьями и сыновьями. Кто-то, стараясь быть бесшумным, горевал, всхлипывая в платок. Кто-то гордо смотрел вдаль и ждал возвращения своего близкого, но уже прославленного великой битвой героя. Другие и раньше ходили размышлять на берег, но теперь становились частью этой толпы, обреченной делить шум морского прибоя с кем-то еще. Купцы, никогда не упускающие возможности воспользоваться большим столпотворением людей, эльфов и гномов, в кои-то веки не приставали к прохожим в порту. Они не тревожили тех, чьи сердца сейчас были беспокойны. Они становились ближе к воротам в город и молча ждали, когда их товары смогут быть полезными. Каждый в городе понимал, что началась величайшая война, несущая в мир хаос, но и непременно осознавал, что находится на сильнейшей стороне, заведомо победивший всех своих врагов и несущий не менее великую славу империи. Кроме детей. Дети, не вникающие в происходящее, продолжали играть друг с другом на берегу, запинаться, падать, корчить физиономии, смеяться и кричать, тем самым вызывая улыбки на лицах своих матерей, бабушек и дедушек и просто прохожих. Миновало несколько дней с тех пор, как корабли уплыли из гавани, и все эти дни Антина со своим ребенком совершенно одна, укутанная в плащ, спускалась к морю и становилась частью тех, кто неустанно смотрел в накатывающий на берег волны. Ей нравилось в родном городе. Вернувшись домой, она словно вновь обрела себя. Тяжелые королевские решения давались легко и беспристрастно. Живущие здесь расы были дружелюбны и пребывали в мире друг с другом, а за могучей стеной Палатонеса она чувствовала свой народ и себя в безопасности. Даже вкус у фруктов, которыми она по обыкновению заменяла свой ужин в Творсе, был совсем другим, насыщенным и приятным, а не чорством, которым она привыкла довольствоваться в Дасгарде. Советник Туамон знал толк в правлении и в том, что значит быть советником. Антина не успевала еще и подумать о том, как она хочет поступить, как старец являл свою версию, которая чаще всего принималась королевой. Он умело распоряжался стражей, казной, добычей информации, принимал жалующихся горожан, одним словом делал все, чтобы Антина могла проводить время со своим ребенком, не отвлекаясь на детали. В очередной день она сидела на небольшом холмике, полностью заросшем короткой травой, уложив младенца рядом на покрывало и размышляя обо всем, что случилось с ней с самого дня отплытия из дардонии «Ваше Величество!» Вдруг из-за ее спины возник мужской голос, а вслед за ним мелькнуло лицо Санли Оракха. «Позволите составить вам компанию?» «Присаживайтесь, хранитель!» Сандли Оракх кивнул в знак благодарности, и сел на траву с другой стороны от спящего младенца. «Спасибо, что позволили уехать с вами. Сегодня я уже мог быть среди мертвых». Оставшись в Дасгарде, хранитель порядка мог бы предотвратить беду, постигшую Совет 13. «Вы же знаете, что я больше не был тем, кем вы меня назвали. Я верю в то, что вы именно тот хранитель порядка, которого ждала изможденная Дардония многие годы». В нескольких сажениях от берега в воде что-то булькнуло, и разводы крохотными волнами разошлись по сторонам. «Вы верите в то, что это мог быть странник?» спросил паладин, оставив заключение королевы без внимания. «Не знаю. Я думала на короля, но мой муж, хоть и слове тираном, против власти он никогда не смел идти. Очень много последствий невозможно предвидеть, переворачивая привычный уклад с ног на голову. Возможно, это сделал кто-то, кого мы не подозреваем. Я разговаривал с Холдом по пути в башню стихий. Он не был человеком, способным на такое. Хотя у магов ум за разум, простите, я не то имел в виду. Не извиняйтесь, вы скоро станете другим. Сколько мы в творце, а вы смотрите, как особенности Гова расхватили. И правда, рыцарь улыбнулся. Никто не знает ваше имя и кто на самом деле вы. «Нет, Ваше Величество, я осторожен и предупрежден о том, как все защитники кончают в Творсе. Сейчас и имя я использую другое». «Какое же?» «Рихард». «Я где-то слышала его». «Мой дед». «Так звали деда». «Хм, и верно. Это было так давно. Мало кто вспомнит сейчас имя человека, возглавлявшего первый поход Инквизиции. Однако я бы предостерегалась». «Скажите, многие сейчас уже знают ваше новое имя?» «Достаточно. Мы уже долго здесь, и каждый спрашивал меня, от корчмаря до кузнеца». «Тогда поделать ничего нельзя, Рихард». «Что ж...» Королева впала в раздумья. Прежний хранитель порядка всей Дордонии не смел отвлечь ее. Пара детишек играла у самой воды. Зарыв колени в песок, они старательно выковыривали из невысокой сырой кучи небольшие отверстия и срезали лишнее с ее краев так, что их строение стало походить на дворец, возвышавшийся за спинами всех смотрящих вдаль на берегу. Сильная волна вдруг окатила детей сзади, повалив их на собственный песочный дворец, который тут же слился с остальным песком на берегу. Мальчик капризно скривил лицо и принялся ругать девочку, обвиняя ее, а не стихию, в настигшей их творении неудачи. Тут же к разразившему тишину ребенку подбежала женщина, шлепнула его и, схватив за руку, увела за собой. Обвиненная в несчастье девочка осталась на песке, вся мокрая и чумазая. Королева заговорила ровно тогда, как все это произошло, видимо, тоже молчавшая до тех пор, пока не увидит кульминацию детской забавы. Завтра в полдень поднимись в мои покои. Я представлю тебя магистру Туамону. Это советник моего брата. Не думаю, что могут случиться какие-то трудности, поэтому скажу тебе сейчас. Я хочу, чтобы ты встал на службу Российской империи, как защитник, но не тот, каким привык быть ты, а как защитник государства, который будет стоять плечом к плечу с магами, а не против них. Согласен? Я... Сан-Леорак не знал, что ответить. «Брось, паладин. Где гарантия, что Совет Тринадцати, в котором мог быть ты до сих пор, не стал жертвой обычной человеческой жестокости, а не магии? Бороться с проявлениями стихий тебя учили там, где сейчас жаждут убить. Пришло время подстроиться под новые реалии и попробовать найти себя в том, что ненавидишь больше всего. Но как же клятва и закон?» Клятва и закон написаны людьми, которых ты никогда не знал. Если тебе важно быть принципиальным, придумай свою клятву и свой закон. В этом случае, по крайней мере, предавать ты будешь себя, а не тех, кто пытается тобой манипулировать. Вы говорите такие вещи, моя королева. Если в них поверят обычные люди, то будет нарушен весь порядок, веками укладывавшийся в неймерии. Эти слова не предназначены для ушей других людей. Разговор прервался, давая собеседникам время на размышления под звуки бушующих волн. «Почту за честь, Ваше Величество!» — наконец сказал Сандле Оракх и хотел встать, чтобы ударить себя кулаком в грудь, но, не закончив движение, вдруг остановился и лишь склонил голову. «Это правильное решение, Сандле!» Антина поднялась, преждевременно дав понять паладину, что ей не нужна помощь взяла младенца и оставила прежнего хранителя порядка в одиночестве. Идя по Палатонессу, королева невольно обратила внимание на то, что столица Творса отличалась от столицы Дордонии, как леса отличаются от полей, а водопады от горных рек. Вокруг не было нищих, просящих подаяния во имя богини плодородия, не было больных собак и кошек, которых в Дасгорде пинали, убирая прочь с дороги, а с тех пор, как корабли уплыли из гавани, Не осталось даже такого количества прохожих по своему обыкновению идущих вечером по улицам в направлении каких-то своих очень важных дел. Здесь даже стражники не гремели латами на всю округу, потому что были облачены в кожаные доспехи, а некоторые из них и вовсе не носили оружия, будучи наготове в любой момент использовать магию. Королева вошла на территорию дворца. По саду раскинувшемуся перед входом бегали слуги, и лишь завидев свою госпожу, останавливались и преклоняли головы. Антина остановилась рядом с одной из служанок и с ее позволения взяла из ее рук розу нежно-розового цвета, только что сорванную с куста. Она приблизила ее к носу и вдохнула приятный аромат. Затем, заткнув стебель за ленточку на одеяльце ребенка, вошла во дворец и с трудом поднялась в свою комнату в одной из высоких башен как мы тебя назовем а спросила у своего ребенка Антина, укладывая того в кроватку в ответ младенец лишь слегка повертел своим розовым личиком когда то ты займешь трон Дордонии и сделаешь те улицы такими же безопасными как эти ты будешь великим правителем величайшим воином в истории инаймерии и тем кто наконец прекратит бесконечный распри на землях севера как же будут звать этого героя а Она не удержалась и вновь взяла сына на руки. Он тут же закапризничал и потребовал уложить его обратно. Королева повиновалась. «Не любишь, когда что-то не по-твоему, да?» Казалось, она уже хотела произнести какое-то имя, но упавший за спиной предмет не позволил ей сделать этого. Она не обернулась, не сделала ни одного резкого движения, потому что уже знала, что за спиной кто-то стоит. «Кто-то?» кто не желал ей добра и пришел убить. Иначе кому может понадобиться бесшумно проникать в императорские покои и прятаться в тени, дожидаясь свою жертву? Любое неправильное движение, любое неправильно сказанное вслух слово оборвет жизнь ей и, скорее всего, ее ребенку. Королева очень медленно выпрямилась над детской колыбелькой и замерла, словно статуя стой произнесла она шепотом все еще не оборачиваясь тень которая падала слева и облизывала край колыбели пошевелилась так и не издав ни единого звука но все еще занимая прежнее положение по крайней мере теперь для антины ее смерть не станет неожиданностью если тень незнакомца вдруг встрепенется и сольется с ее силуэтом было хорошим знаком намерения незваного гостя Позволить себе выслушать ее. Значит, убийца пришел не по своей воле, не в твердых намерениях, не с одной единственной целью, чтобы убить свою жертву. Значит, он сомневается. «Тебе платят за мою смерть», так же тихо и спокойно заключила несчастная мать. «Я дам тебе вдвое больше золота и даже не попрошу позволения обернуться». Тень не пошевелилась. Она оставалась в том же положении. Однако ледяное лезвие кинжала вдруг упало королеве на шею. Антина в ужасе набрала воздуха в грудь. Этого она не предполагала. Все, что казалось ей логичным, в один момент вдруг обрушилось, словно дворец из песка, построенный детьми, и выбило из нее закостенелое спокойствие. Последняя попытка. «Преступник медлит». Если и сейчас она скажет что-то не так, смерть. Лоб покрылся холодным потом. Ей показалось, что она молчит уже вечность. «Я умираю», — вдруг сказала она. Лезвие хоть и орошало ледяным дыханием, но больше не касалось кожи. То, что нужно. Теперь, если она будет искренней до конца, то не умрет. Сегодня. Уже несколько месяцев я домогаю. Все, что давали мне лекари и алхимики, все эти эликсиры, они не помогли. И лекарства, и магия бессильны. Я вскоре все равно умру. Зачем в таком случае незнакомцу убивать меня, когда я могу заплатить столько золота, сколько он пожелает, и его цель в итоге все равно будет достигнута? Убийца не пошевелился. Откуда тебе знать, что я говорю правду? «Просто взгляни на этот платок». И королева медленно подняла левую руку, в которой висел белоснежный, украшенный золотыми узорами и обрамленный серебряной каймой платок. Антина повернула его в руке так, чтобы взгляду незнакомца открылось кровавое пятно, размазанное в самом центре белоснежной ткани. Убийца отпрянул, но острым клинком все еще упирался королеве в поясницу, видимо, раздумывая над вновь вскрывшимися фактами. Вдруг послышалось какое-то слабо ощутимое дуновение, как будто легкий ветерок просочился сквозь щель в ставнях, а сразу за ним последовал глухой стук. Кинжал больше не касался королевы, а за ее спиной что-то тяжело рухнуло на пол. «Ваше Величество!» Она узнала голос Санли Орекха и на этот раз испуганно и резко обернулась. Облаченный в черное, на полу лежал человек. Недалеко от его правой руки Томился тот самый кинжал, который она чувствовала у себя на шее мгновениями ранее. Рядом лежала голова. Напротив королевы стоял хранитель порядка, упавший на одно колено и вонзивший перед собой меч, которым убил незнакомца. Антина выдохнула. «Спасибо, Сандли, произнесла она, едва переведя дыхание, и необдуманно, оследуя материнскому инстинкту, нагнулась к ребенку и принялась осматривать, все ли с ним в порядке, спрятав кровавый платок под подушку в колыбельке. Немного успокоившись и убедившись, что сын продолжает спать крепким сном с тех самых пор, как она вернулась в покое, Антина вновь повернулась к защитнику. «Вы спасли мне жизнь, еще раз я выражаю свою признательность и буду благодарна вам до самой смерти. Моя собственная клятва служить моей королеве бессмертно. Антина медленно моргнула в знак одобрения и повернулась обратно к детской кроватке. «Но как вы догадались, что в моих покоях поджидает убийца?» «Незнакомца я заметил еще на пристани. Был не уверен, что он наблюдает именно за вами. Но едва я к вам подошел, этот человек исчез. Я сразу догадался, что он может поджидать вас на пути во дворец». «Но почему вы не сказали мне?» Немного раздражившись, спросила королева. «Простите». Защитник склонил голову. «Я не был уверен до конца, Ваше Величество, и не хотел вас попусту тревожить». Антина сняла перчатки и положила их на комод, слегка помедлив, словно переводила дух. «И вы меня простите. Кто это?» Орок принялся осматривать тело. «Кинжал абсолютно обычный, без рун, узоров и тому подобных украшений». Выточен на скорую руку и, скорее всего, для одного единственного раза. Паладин помолчал. Его облачение не предназначено для сражений и даже лютых холодов. Зато оно легкое и удобное. Это он обвязывал вокруг лица, чтобы скрыть его. Защитник убрал ткань с головы убитого. На него смотрели два будто бы удивленных глаза, а рот был скривлен». Он стал ощупывать тело в надежде найти что-то, почему сможет установить личность неизвестного. Ничего. Разочарованно заключил Санли Орок. Нужно искать того, кто мог желать вам смерти. По телу покойника нам не определить правды. Это профессионал, который смог проникнуть в ваши покои, преодолев необычный путь, который открыт вам, мне или другим гостям императора. Он пролез через окно. Я бы предположил, что это вольный а кто его нанял, другой вопрос. Королева нащупала стул и упала на него. Свечей в комнате горела едва половина, и в этом тусклом свете можно было рассмотреть недоумение на лице рыжеволосой женщины. Подозреваемых недоброжелателей в эти темные времена слишком много, чтобы, тыча пальцем в небо, установить единственно верного. Королева задумалась. Это может быть послание из Шарвиля? или любой творсиец, не желающий терпеть моей власти в отсутствии императора. Было бы опрометчиво быть определенно уверенной в одном из выводов, исключая второй без каких-либо на то причин. Хотя, если вы спросите меня, я бы поставила на моего мужа». опустил голову. «Король отдал приказ убить моего отца, своего близкого друга. Я понимаю, почему вы подозреваете Рогара Вековечного». Что прикажете делать? Искать истинного убийцу? Нет, как-то очень резко отрезала королева. Паладину показалось, что она не хочет знать правды. На полу лежит призрак, человек без имени, без семьи, без прошлого и будущего. Если мы пойдем по следам, которые он оставил, то не придем никуда. Важнее сейчас сосредоточиться на моей защите. Убийцы придут вновь, как только выяснится, что я жива. «Планы меняются, господин Орок. Я прошу вас стать на моей страже немедленно». «Это великая честь, Ваше Величество», — отозвался паладин. «Завтра мы сообщим об этом старейшине Туамону. Сегодня я заночую в другой комнате, проводите меня». Королева взяла ребенка, крепко прижала к груди и пошла вперед, аккуратно обступив истекающее кровью тело преступника. Они вышли на винтовую лестницу. Королева попросила защитника взять факел и пошла следом за ним, указывая путь. Сюда. Они вышли к длинному открытому коридору, ведущему с одного конца дворца к другому. С моря дул ветер, небрежно стряхивая с головы наследницы у в капюшон. Пламя на конце факела трепалось, словно знамя из тончайшей ткани при легком бризе. Защитник шел рядом с королевой, посматривая с высоты на кроны деревьев, скупо покрытых желтой листвой. «Я стоял за спиной убийцы почти с тех самых пор, как он дал вам о себе знать», — начал Сан-Ле как бы невзначай. «Но рубить было опасно. Я мог вам навредить». Королева заглянула под одеяльце, чтобы удостовериться, что малыш еще спит. «Ведь я жива. Выходит, ваш поступок оказался верен», — ответила она холодно, властно и смотря перед собой сан больше не пытался затеять этот разговор. «Господин Туамон, не удивляйтесь. Этот человек будет теперь всюду ходить за мной по пятам. Вчера он спас меня от неминуемой гибели». Королева вошла уверенной походкой и села во главе высокого дубового квадратного стола. «Мое имя Рихард, господин». Я приехал вместе с королевой. «Как угодно, как угодно», — запричитал старик, проходя мимо гостей кабинета и усаживаясь на свое место. Он поерзал еще некоторое время, прежде чем твердо уселся и вцепился худыми длинными пальцами в увесистую книгу. «Я осведомлен о досадном событии. Мне принесли весть о покушении на ваше величество засветло. Не теряя ни минуты...» Я взял на себя ответственность отдать приказ не сжигать тело убийцы, а осмотреть его самолично. Магистр облизал свои сухие бледные губы. Интересный факт. Интересный факт обнаружился при вскрытии. Старик суматошный в то же время уверенно листал страницы в книге. Где же это? Где же? Королева уже долго наблюдала за императорским советником, бросая взгляд то на защитника, то на Туамона. «Пока вы не отыскали то, что ищете, я хотел обсудить с вами кандидатуру господина Рихарда на место командующего обороной города». «Конечно, конечно, где-то здесь». Туамон, казалось, совсем не слушал королеву. «Вот, вот оно и есть. При убийце не было ничего, что могло бы подтвердить его личность». Начал он, распластав пятерню по одной из страниц, чтобы больше не потерять ее. Я уверен, и вы это выяснили сразу после инцидента. Тогда я осмотрел все тело на наличие татуировок, шрамов и других опознавательных особенностей. Ничего примечательного. Это и стало для меня загадкой. Судя по всему, убийца проник через окно, забравшись по стене. Пришел убить, а значит, что, скорее всего, делал это не впервые. У таких людей и не людей всегда бывают шрамы. Даже самая осторожная кошка хотя бы раз в жизни не опускается на лапы. Он остановился в рассуждениях и скрупулезно забегал глазами по странице, не замечая, как пальцами правой руки касается своих губ. «Где же этот абзац? Вот, вот и он. Сиадалы!» прочел магистр Туамон первое слово в предложении. «Это преступный синдикат!» существовавшая еще до времен возникновения вольных городов древнейшая каста убийц, скрывающаяся от всего мира. Так, так, вот здесь сиадалы обладали уникальной особенностью: процессы, происходящие в организме сиадала, обладают способностью регенерации всего организма. Это значит, не выдержал Сан Лерик, перебив возбужденным голосом старейшину. Нет, нет. Единственным способом убить Сеодала является отсечение головы. В этом случае особенность организма заживлять собственные раны не сработает. После убийства данной особи тело необходимо придать огню, а останки распылить в разных концах света. Старейшина с удовлетворением поднял голову от книги и с нетерпением упрятал замерзшие руки в рукава своей мантии. «Значит, убийцу подослал кто-то?» Кто имеет связь с этими сиадалами? И это, как вы понимаете, не случайность, ваше величество. Сиадал просто так не выйдет из укрытия. Если мы оглянемся на их историю, то четко уловим одну единственную суть. Это раса на грани истребления. Господин Рихард, прошу вас, подайте мне те рукописи, что лежат позади вас. Осторожно, прошу. Они живут множество веков и очень ветхи. Благодарю. Советник взял свиток в руку, но не развернул его. Все утро я провел в императорской библиотеке, где собраны вековые записи и все книги от начала времен существования человечества на Неймерии. Мне удалось найти древнейшие записки Силарда Йонграфа. Это один из первых ученых на континенте. В них говорится, что сиадалы прежде были людьми, однако в былые времена желание познать магию любой ценой побеждало разум. Поэтому некий сиадал Зубачес однажды убил эльфийского мага и испробовал его крови. Так, сейчас, сейчас. Руки старейшины дрожали пуще обычного, когда он развернул пергамент и принялся читать. Испробовав магической эльфийской крови, Сеодал Зубачис потерял сознание и покинул свое тело на целый сезон затухания, оставив сердцебиение и дыхание вместо собственной души. Очнувшись через девяносто дней весь в поту и пораженный жаром, он потребовал еды и питья. Сколько бы продовольствия ему не приносили во благо эксперимента и будущего Неймерии, ничего не могло утолить его измученное нутро. Тогда один из моих учеников, Тафарос Лими, поделился идеей дать убийце еще эльфийской крови. Добровольца мы нашли в лице супруги убитого эльфа, пообещав той взамен ее жертвы выдать Сеодала Зубачеса в ее личное распоряжение под строжайшим запретом пыток и мучительной смерти. К нашему величайшему удивлению, кровь эльфийки предала Зубачесу сил. Но утолив жажду из этого доселе неведомого источника, Сеодал сумел разорвать железные цепи и вырвался на свободу. Так, так, вот здесь. Ого, угу. угу. Преступника отыскать мы не сумели, потому как он выпрыгнул прямо в окно с гибельной для любого живого существа высоты, но быстро вскочил на ноги и умчался прочь. «Однако укушенный зубачесом при побеге мой ученик Тафара Слими, по иронии судьбы и предложивший средства, дающие подопытному нечеловеческих сил, тоже впал в беспамятство, но теперь уже на девяносто один день и очнулся также чудовищем во плоти». Затем старейшина аккуратно развернул следующий свиток. «Мы ставили различные эксперименты, узнав из них о необычайной силе и ловкости сиадалов, названных так в честь первого потерпевшего от эльфийской крови. Узнав о сверхспособностях потерпевших, наш величайший владыка Геннер Уилетан, пусть славится имя его в веках, отдал приказ истребить всех сущностей подобного рода с лица Неймерии и назначил высочайшую награду за голову каждой подобной особи удостоверившись при этом, что отсечение головы непременно навсегда лишит жизни окаянных. Старейшина откашлялся и затянул свои собственные слова. «Как вы понимаете, ваше величество, гонение людей по всему северу Неймерии и травля вновь открывшегося вида заставило Сеодалов уйти в неизвестном направлении. Но есть у меня подозрение, что Зубачис умер собственной смертью, потому как его головы так никто и не принес. Господин Туамон, из всей этой истории я поняла, что идей после частичного установления личности убийцы, о том, кто истинный заказчик, у вас, как и у нас, так и не появилось, верно? Верно, Ваше Величество, все верно. Однако я взял на себя ответственность продолжить эксперименты, описанные в древних манускриптах. Сан-Леорак подхватил удивленный взгляд королевы и позволил себе соединить плоть Сеодала с его головой в надежде установить, способен ли и в этом случае организм существа регенерировать, — погруженный в собственные слова изъяснялся магистр Туамон. «И что?» «Мне удалось оживить убийцу, и сейчас он находится в заточении», — старейшина склонил голову. «Теперь является возможным устроить существу допрос», «И выяснить имя того, кто желает вам смерти!» Сердце королевы забилось, а руки покрылись холодным потом. А она не понимала, порадовало ли ее известие о воскрешении убийцы или напугала. «Пойдемте», — твердо сказала она в конце концов. «А господин Орак пойдет с нами?» — как бы невзначай спросил старый Туамон. Королева глянула огромными от удивления синими глазами. «О, не беспокойтесь, Ваше Величество, я только охраняю вашу безопасность, и что касается последствий, я также предусмотрителен. Полагаю, что господин Рихард, — он сделал одобрительное движение головой, — будет надежным стражником». Старик дружелюбно улыбнулся и пошел в сторону выхода, шаркая ногами по каменному полу. Лаборатория занимала весь первый этаж небольшого двухэтажного здания на территории дворца. Она имела широкий каменный круг в самом центре зала, у стен была заставлена шкафами, что были забиты книгами, вместе с которыми тот или иной написанный в них труд едва удерживался на самом краю полки, имея недостаточно места, чтобы расположиться с комфортом и навсегда. Склянки, пробирки, большие шарообразные сосуды — редкие из которых не были покрыты пылью, располагались на письменных столах. Иные из них брали свое начало на самом полу и благодаря сложному строению заканчивались на высоте роста среднего эльфа и имели один вход для жидкости, которая и должна была пройти через все этапы обработки внутри этого сложного механизма и вытечь снизу в большое деревянное ведро. Повсюду подвешенные на цепях к потолку Болтались большие и маленькие клетки, внутри которых уже совсем сгнили останки каких-то существ. Сами цепи, мебель и большая часть представленных здесь мензурок и пробирок давно покрылись многовековой паутиной, и ни у кого не было ни желания, ни надобности эту паутину убирать и тревожить спокойствие обосновавшихся в здании пауков. Но путь к одной из клеток лежал через вполне обжитые предметы. Старый деревянный стул, Большой операционный деревянный стол, залитый свежей кровью, с множеством медицинских инструментов на нем, очаг, в котором сильно полыхало пламя, письменный стол с раскрытым дневником для заметок, последняя страница в котором не была заполнена до конца. В самом дальнем от входа углу узкая, но высокая клетка болталась под потолком, а из нее свисали две грязные босые ноги. Магистр Туамон подошел к стене и, нажав на рычаг, запустил механизм, который, громыхая старыми цепями на всю лабораторию, стал опускать клетку ниже. Старик отпустил рычаг, и маленькая тюрьма сотряслась, сильно дернув человека, спавшего внутри. «Опять ты, старик!» – пробормотал узник, прикрывая лицо рукой от света, который рассеивался по помещению от очага в центре. сан встал перед огнем, обрушивая свою большую тень на заточенного, что тут же позволило тому убрать руку и схватиться за прутья. «Если Сеодал долгое время будет находиться без доступа к крови», советник императора говорил, будто бы узника нет в зале, «а кровь ему нужна эльфийская, чтобы поддерживать жизнь, то вскоре он будет слабее самого юного младенца». Королева улавливала не все слова Туамона, изучая преступника, который накануне чуть не убил ее саму и ее сына. «Кто тебя нанял?» — спросила Антина, холодно и грозно. «Тот, кто нанял, сильно пожалеет об этом, если я проболтаюсь, ведь так? А мы с ним об этом не договаривались». Сеодал обнажил свои белые клыки в сдержанной, но вызывающей улыбке. Королева даже не моргала. Она пристально смотрела в глаза узнику и пыталась найти в них зачатки здорового рассудка. «Рубите голову и жгите!» — вдруг кинула Антина, развернулась и пошла к выходу. Магистр Туамон поплелся за ней, едва поспевая, и тут же бросая аргументами не в пользу этого решения. сан звонко лязгнув сталью, обнажил меч. «Скажу!» — крикнулся Адал, сдавшись, но ни капли страха не проснулась в нем. Он также спокойно продолжал сидеть, просунув руки сквозь решетку и сцепив их уже на недосягаемой для него самого свободе. Мне ничего доказывать не надо. Королева остановилась, но еще не обернувшись, продолжала слушать убийцу. Ее зовут Люция. Больше не знаю. Я лишь исполнитель и человек, которому вы должны быть благодарны за то, что при возможности не лишил вас жизни. Ты не человек тщательно отчеканивая каждое слово произнес санли орок как скажешь тот кто уже убивал меня играть со смертью вторую партию в игру в которой мне уже однажды не повезло я не собираюсь он осмотрел клетку будто бы в поиске слабого места чуть поднажав на которое можно было бы высвободиться из плена я вляпался стать тем кем я стал а этого опыта предостаточно, чтобы не повторять прошлых ошибок. Паладин просунул лезвие своего клинка меж прутьев, коснувшись сталью шеи Сеодала. «Ваш рыцарь не убьет меня, Ваше Величество?» спросил, ухмыляясь Сеодал. «И еще как убью!» Паладин замахнулся, чтобы со всей силой пустить клинок в голову пленника. «Стойте!» — отрезала Антина и подошла к заключенному в клетке. «Значит, расскажешь все, что знаешь?» Сеодал кивнул с довольным выражением лица. «Приступай». «Но вы же не думаете, что информации будет настолько мало, что вы успеете за этот день выведать ее всю и хладнокровно лишить меня жизни под вечер? Не торопитесь. Займитесь более важными делами в конце концов, а на досуге приходите отдохнувшими и сэкономившими сил». «Ваше Величество, если вы позволите, я могу казнить мерзавца прямо сейчас и позаботиться о теле, чтобы не допустить грубой ошибки повторно». не терпелось помочь умолкнуть наглецу. «Моими же словами про ошибки меня же бьет. Кто тут мерзавец после этого, еще предстоит выяснить», продолжал поясничать Сеодал. Выражение лица королевы стало грубым и покрылось пунцовой краской. «Я понял. К делу. Мне хорошо известна грань, ваше величество. Я мог бы встать, чтобы затем упасть вам в ноги, но, как видите...» Вдруг он посерьезнел. «Что вы хотите узнать?» «Зачем, Люции, моя смерть?» «Не думаю, ваше величество, что исполнитель может это знать», с задумчивым видом произнес старейшина Туамон. «Она хочет стать королевой дардонии протараторился Адал обозначая свою осведомленность. Королева и Паладин переглянулись. «Теперь ясно. Кассандра не позволит второму браку случиться при живой жене». «Дело не в браке». «Что?» — отозвались, казалось, одновременно Антина, магистр Туамон и Санли Оракх. «Что слышали? Мне было велено убить вас еще в Дардонии, но подготовка заняла чуть больше времени, чем я планировал». И поэтому мне пришлось добираться до самого Творца, чтобы отыскать вас. А тут меня постигла такая неудача. Бездна. Если бы сейчас не было так сложно отыскать какого-нибудь беззащитного эльфа... Выходит, Люция... Паладин посмотрел на королеву встревоженным взглядом. Хочет узурпировать престол Дордонии, — закончила королева, как будто знала эту новость задолго до наступившего дня. Встретимся во дворце. «Убейте его». «Убьете и не спасете брата», — поторопился прервать свою казнь узник, — «драга у Элитана». «Да, я неприятный тип, от которого никогда не будешь знать, чего ожидать», — махнул рукой Сеодал. «Но я могу с лихвой компенсировать это пользой, которую несу обществу, что со мной заодно». «Рассказывай, что знаешь об императоре». Недовольно прошипела Антина, понимая, что вынуждена идти у собственного убийцы на поводу. «Как думаете, капитан корабля, что мчится сейчас во главе имперской армии, может быть, заодно с чародейкой из Дастгарда?» Сеодал поднял одну из бровей. «Может, он той же чистейшей крови, что и я, а? Не может ли он завести корабли в какой-нибудь шторм, который потопит великую Тварсийскую армию?» Ах нет, там же маги воды, они все решат. Слава богам, что император предусмотрителен во всех смыслах. А что? А что, если на самого императора устроит покушение прямо в открытом море? Добыть да не может. Фу, что за предположение? Надеюсь, никто не отравит запасы пресной воды на кораблях, и армия его величества в добром здравии доберется до берегов Дордонии. «Я поняла», — королева судорожно проговорила одними губами. «Как тебя зовут?» «О, не утруждайтесь, госпожа! Сеодал вполне подойдет, ведь второго такого в палатонесе вы вряд ли встретите!» Его лицо вновь расплылось в блаженной ухмылке. «Чего ты хочешь?» «Во-первых, понимание того, что я вам нужен. А во-вторых, мне хватит!» Одно это желание и так даст мне множество привилегий. Ну хорошо, что дальше? А дальше соберите бал и множество на нем народу. Тьфу, этот говор здесь в палатонессе цепляешь будто бы какую-то заразу, Сеодал поморщился в своей ладони. Я буду одним из приглашенных на этот бал. В самый разгар я сообщу вам истинные цели заговорщиков, после чего затеряюсь среди множества охмелевших персон из высшего общества, да так, что вы не сможете меня найти. Вы получите свой ход в войне против Дордонии, а я верну назад свою свободу. Честно. А если ты обманешь? Что вы теряете, ваше величество? Меня? На кой я сдался вам? Вы, вон, убить меня хотели. Вот опять. Тьфу-тьфу. Ну, пропаду я пропадом. Но обману. Какая разница? Лучше варианта у вас все равно сейчас нет». «Или есть». Молчавший до этого старейшина Туамон отвернулся к столу, что-то бубня, себе под нос, а затем повернулся к Санле ле -Орекху. «Господин Рихард, будьте так любезны, намажьте этим маслом свой клинок и приставьте его к горлу нашего пленника еще раз». Пока королева с интересом наблюдала, что произойдет дальше, В глаза Сеодала успел закрасться страх. Пленник вскочил на ноги и спиной прижался к прутьям позади. "Ты что задумал, старик?" Сиадал пытался удержаться на ногах в расшатывающейся клетке. "Я изучил структуру тела и с интересом взялся за изучение особенностей вашего организма, господин Сиадал. Конечно, мало времени было, крайне мало. Но ночь отдал я чтению заметок. Так вот, ваш дар И в том же случае проклятие получено благодаря эльфийской крови магов. А значит, слабость ваша та же. Это масло, вернее, не масло даже, над названием еще не думал я, но это сделано из трита. Я растопил. Выходит, всем, что будет ею смазано, мы сможем вас пытать. В этот момент Сан-Леорок коснулся облитым маслом лезвием меча руки Сеодала. Тот поморщился от боли. «Действует. Отлично. Теперь вы, наконец, испытываете боль. Ваше тело, по сути, наделено магией, а что блокирует магию, все мы знаем. Более того, уверен, эта разгадка появилась вскоре после объявления охоты на ваш род, но до заметок не добралась. Вернее, добралась, но кто-то скрыл эту страницу истории. Я, с вашего позволения, госпожа... «Этот пробел восполню. Позволите?» «Пытайте», — решительно приказала королева. «О, боги! Хорошо! Я расскажу, что знаю. Отвык выносить боль, знаете ли!» Сеодал выдохнул, как будто это он добился своего, а не те, что взяли его в плен.